И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало быть, есть же и в нём достоинство Нумера? Да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие номера? Ведь готовит же он квартиру. Фу, как это всё низко. И что за оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, ещё более его унижающая. В вине правда, и правда-то вот вся и высказалась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 Он не имеет права оскорблять чувства других, тем более, что те, другие сами в нём нуждаются и сами зовут к себе. Платье своё он тщательно очистил щёткой. Бельё же было на нём всегда сносное, на этот счёт он был особенно чистоплотен. Вымылся он в это утро рачительно. У Настасии нашлось мыло, вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса, брить ли свою щетину или нет,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 Но так чем же тут гордиться, что порядочный человек? Всякий должен быть порядочный человек, да ещё почище и... И всё-таки... Он помнит это. Были за ним такие делишки. Не то, что уж бесчестные. Ну да, однако ж. А какие помышления это бывали? Хм, и это всё поставить рядом с Авдотьей Романовной? Ну да чёрт. А пусть. Ну и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный, и наплевать. Ещё больше буду...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 «Ты дамам о том же вчера проболтался». «Знаю, что глупо. хошь бей А что, правду, была у тебя какая-нибудь твердая мысль?» «Да вздор же, говорю. Какая твердая мысль? Сам ты описал его как мономана, когда меня к нему привёл. но ну, мы вчера ещё жару поддали. Ты, то есть, этими рассказами-то, а маляре-то. Хороший разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошёл». Я бы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то канали этим подозрением обидела. Хм, не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан сделают. Небы лицу в лицах на его видят. Сколько я помню. Вчера из этого рассказа Заметова мне половина дела выяснилась. Да что? Я один случай знаю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 «А, кстати, этот Замётов и в самом деле милый мальчишка, только, эм, напрасно он это всё вчера рассказал. Болтушка ужасная!» «Да кому же рассказал? Мне да тебе!» «И парфирию «Так что ж, что парфирию «Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех-то, на мать да сестру?» «Осторожнее бы с ним сегодня!» «Сговорятся!» — неохотно ответил Разумихин. «И чего он так на этого лужина...» Человек с деньгами, ей кажется, не противен. А ведь у них не ни шиша. А? Да чего ты-то выпытываешь?» Раздражительно крикнул Разумихин. о «Почём я знаю, шиш или не шиша? Спроси сам, может, и узнаешь». Фу, как ты глуп иногда. вчерашних хмель сидит. До свидание Поблагодари от меня Просковью Павловну свою за ночлег. Заперлась на мой бонжур, сквозь двери не ответила «по». А сама в семь часов поднялась. Самовар ей через коридор из кухни проносили. Я не удостоился лицезреть. Ровно в 9 часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обе дамы ждали его давным-давно, с истерическим нетерпением. Поднялись они часов с семи или даже раньше. Он вошел пасмурный, как ночь. Откланялся неловко, за что тот же рассердился на себя, разумеется. Он рассчитал без хозяина.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 Последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорей жестоко сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувственен, до да бесчеловечия Право точно в нем. Два противоположных характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив. Все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив.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 Тёмненькое, из лёгкой материи платье, на шее был повязан белый прозрачный шарфик. По многим признакам Разумихин тотчас же заметил, что обстановка обеих женщин до крайности бедная. Будь Авдотья Романовна одета как королева, то, кажется, он бы её совсем не боялся. Теперь же, может, именно потому, что она так бедно одета, и что он заметил всю эту скаредную обстановку, в сердце его вселился страх.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 В таком деле трудно судить. Я уверена, что она достойная была девушка. Коротко заметила Авдотья Романовна. Бог меня прости. А я таки порадовалась тогда её смерти, хоть не знаю, кто из них один другого погубил бы. Он ли её или она его? Заключила Пульхерия Александровна. Затем осторожно, с задержками и беспрерывными взглядываниями на Дуню, что было той, очевидно, неприятно, принялась опять расспрашивать о вчерашней сцене между Родей и Лужиным. Это происшествие, как видно, беспокоило её более всего, до страха и трепета. Разумихин пересказал всё снова в подробности, но на этот раз прибавил и своё заключение. Он прямо обвинил Раскольникова в преднамеренном оскорблении Петра Петровича, на этот раз весьма мало извиняя его болезнью. «Он ещё до болезни это придумал», — прибавил он. «Я тоже так думаю», — сказала Пульхерия Александровна с убитым видом.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 А между тем Пульхерия Александровна без её поддержки, видимо, находилась в нерешимости. Наконец, запинаясь и беспрерывно посматривая на дочь, объявила, что её чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство. «Видите, Дмитрий прокофич начала она. И «Я буду совершенно откровенно с Дмитрием прокофичем Дунечка». «Уж конечно, маменька», — внушительно заметила Авдотья Романовна. «Вот в чём дело», — заторопилась так как будто с неё гору сняли позволением сообщить своё горе.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 который очень меня беспокоит. Вы сейчас увидите сами какой-то пункт и... Скажите мне ваше откровенное мнение, Дмитрий прокофич Вы лучше всех знаете характер роди и лучше всех можете посоветовать. Предупреждаю вас, что Дунечка уже всё разрешила с первого шагу, но я... я ещё не знаю, как поступить и... и всё ждала вас». Разумихин развернул записку, помеченную вчерашним числом, и прочёл следующее.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 Имею честь при сём заранее предуведомить, что если, вопреки просьбе, встречу Родиона Романовича, то принуждён буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя. Пишу уже в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моём столь больным, через два часа вдруг выздоровел, а стало быть, выходя со двора, может и к вам прибыть. Утверждён же в том, собственными моими глазами в квартире одного, разбитого лошадьми пьяницы от всего умершего, дочери которого девицы от явленного поведения выдал вчера до 25 рублей под предлогом похорон, что весьма меня удивило, зная, при каких лопатах собирали вы сию сумму. Причем, свидетельствуя мое особое почтение уважаемой Авдоте Романовне, прошу принять чувство почтительной преданности вашего покорного слуги. П. Лужина «Что мне теперь делать, Дмитрий прокофич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 «Не расспрашивайте его очень о чём-нибудь. Если увидите, что он морщится, особенно про здоровье, очень не спрашивайте, не любит». «Ах, Дмитрий Прокофьевич, как тяжело быть матерью. Ну вот эта лестница. Какая ужасная лестница!» «Мамаша, вы даже бледны, успокойтесь, голубчик мой», сказала Дуня, ласкаясь к ней. «Он ещё должен быть счастлив, что вас видит, а вы так себя мучите прибавила она, сверкнув глазами. «Постойте, я загляну вперёд, проснулся ли»